храм мормонов. В 1805 году в штате Вермонт родился мальчик по имени Джозеф Смит. Лет через 9 его отец переехал в штат Нью-Йорк, где народ жил крайне религиозный. Протестанты различных сект они были очень озабочены тем, чья секта лучше. Юного Джозефа отвращала от всех их вражда проповедников и верующих между собой. Он посещал разные религиозные собрания, но держался в стороне. Лет в четырнадцать с небольшим Джозеф молился в уединенном месте в лесу, когда вдруг страшная тьма окутала его. Мальчик очень испугался, и в тот момент, когда он уже был готов отчаяться, Он увидел у себя над головой столб света, ярче солнца и двух персон, стоявших в воздухе над ним. Один из них назвал Смита по имени и сказал, указывая на другого, «Сей есть сын мой возлюбленный, слушай его». Они запретили ему вступать в какую-либо секту. Следующее видение было года через четыре. Тогда к его кровати ночью явился из воздуха человек, осветивший комнату ярче солнца. Он сказал, что имя его Морони, и у Бога есть поручение для Джозефа Смита. И рассказал о сокрытой книге, написанной на золотых листах и содержащей историю прежних жителей Америки. Джозеф Смит точно нашел место, где хранилась книга и еще два камня в серебряных оправах. Урим и Тумим. Эти камни были из тех, что насели на нагрудном щите первосвященники иерусалимского храма. И они должны были помочь Смиту при переводе книг. Но время для извлечения листов из хранилища еще не пришло. Несколько лет разрешения не поступало. Оно пришло лишь в 1827 году, когда Джозефу Смиту было 22 года, и он обзавелся семьей. Полученный дар нельзя было никому показывать, и Смит переписал письмена на бумагу после чего Морони забрал сокровенную книгу. В апреле 1829 года в дверь дома Смитов постучал незнакомый человек по имени Оливер Каудери, с которым Джозеф и засел за работу. Смит переводил, а Каудери записывал. И через 16 дней работа была закончена. После этого им было позволено показать свой труд трем свидетелям, а потом еще восьми, которые и составили свидетельства с подписями и печатями. Так появилась книга Мормона, которая лежит в основании учения Христовой Церкви святых последнего дня. После смерти Смита его преемник Бригим Янг начал подыскивать на западе такие земли, где никто не захотел бы поселиться. В 1847 году он с группой пионеров двинулся в сторону, где ныне расположен штат Юта. Следом за ним сюда прибыли тысячи мормонских семей, многие из которых преодолели через прерии сотни километров пути. Солт-Лейк-Сити был спланирован по принципу разбивки на квадраты, как это в свое время задумал Смит. Бриггем Янг назвал мормонское государство Дезерет, взяв это слово из книги Мормона, что означает «земля пчел». Конгресс Соединенных Штатов Америки признал в 1896 году Юту самостоятельным штатом, а Янга его губернатором. От первого удара лопатой в 1853 году и до окончания строительства храма Христовой Церкви святых последнего дня прошло ровно 40 лет. День в день. Это число – тоже взятый из Библии. Строгий готический храм с шестью большими остроконечными башнями, почти без украшений, выстроен из гранита. Его добывали в 32 километрах отсюда и привозили на быках. Архитектором храма был Трумен О. Энджел, зять Бригима Янга, почтенного главы секты мормонов. Длина здания – 57 метров, ширина – 36 метров, а толщина несущих стен – почти 5 метров. Самая высокая точка храма – 64 метра – шпиль Восточной башни. На нем стоит фигура ангела, который будто бы явил основателю секты Смиту золотую доску с записанной книгой Мормона. Ангел Моруни, выполненный по проекту скульптора Сайруса Даллина, отлит из меди и покрыт золотой фольгой. Рост его 3,8 метра. К губам он поднес золотую трубу, которой и возвестит о втором пришествии Христа. В сам храм допускаются только мормоны, а для туристов Немало интересного найдется и вокруг него, в частности, тейбернекл, навес, молельня, с крышей в форме черепахи. Кажется, что крыша длиной 76 и шириной 46 метров снизу ничем не поддерживается. Рассказывают, что автором проекта ее был сам Бригим Янг. У него была идея, выстроить такой зал собраний на 8 тысяч человек, в котором колонны никому не мешали бы смотреть вперед. Над залом располагается деревянная куполообразная решетка, по самому краю поддерживаемая каменными колоннами и скрепленная деревянными штифтами и целой системой гибких зажимов. Кажется, что органные трубы – из металла, балкон – из мрамора, а ряды скамей – из дуба. На самом деле, все сделано из простой сосны, но так искусно раскрашено, что практически это невозможно отличить от подлинника. В Тейбернекле поразительная акустика. И здесь, в буквальном смысле слова, слышно, как пролетит муха. А орган, у которого теперь 19 746 труб и 6 клавиатур считается одним из самых красивых в мире. В зале каждый день даются органные концерты, а по утрам в воскресенье поет знаменитый хор мормонов, который насчитывает более 300 исполнителей. Здесь же находится зал собраний, Небольшое здание из гранита, которое служит для богослужений. Перед ним воздвигнут памятник морским чайкам, которые по преданию спасли запасы зерна первых мормонских поселенцев, вовремя защитив их от стаи прожорливых кузнечиков. Событие это поселенцы сочли знаком Божьим, и в 1913 году поставили этот памятник выполненный по проекту скульптора Мехонри Янга, внука Бригима Янга. Неподалеку от храма мормонов расположен музей истории церкви и искусства, в котором выставлено около 60 тысяч экспонатов, так или иначе связанных с жизнью и историей мормонов. В генеалогической библиотеке, которая является самой большой в мире библиотекой такого типа, Составляются генеалогические древа всех, кто состоит в секте мормонов. В эту библиотеку допускаются все читатели, независимо от вероисповедания. Абригим Янг, великий лидер секты, может с постамента своего памятника, высота которого около 8 метров, лицезреть плоды своих деяний.